Глава 34. Дом Йолдира был построен в традиционном стиле, с каменным фундаментом, деревянными стенами и остроконечной соломенной крышей. Большой он простирался на три стороны квадрата, а к четвертой примыкал внутренний дворик, обнесенный стеной из сложенных друг на друга камней. Поверхность двора была вымощена аккуратными отполированными булыжниками размером с мой кулак и представляла собой замысловатую мозаику. Она изображала дракона и химеру. Схватившись в битве, их мускулистые тела затейливо переплетались черно-красными кольцами на белом фоне. Всю картину целиком можно было оценить по-настоящему, только с высоты птичьего полета. Мне же пришлось познакомиться с мозаикой с самого низа. От хохота Тингиля меня охватил стыд. Я вспыхнул так сильно, что почти забыл о боли в боку, на который упал. Ариса упрекнула его, и мысль о том, что за меня вступила женщина, только усилила чувство унижения. «И где твоя помощь, Тингиль? Разве Елдир не поручил тебе работу?» «Ага. Закончу свои дела по хозяйству и буду сидеть у очага, покуривая трубку. А он еще будет ковылять через двор». Ответил Тингиль, свесив обнаженные, могучие руки, густо покрытые волосами через верх деревянной калитки, вделанной в стену. Хохотнув и покачав головой, он легко снял с телеги очередной мешок, словно тот ничего не весил. Небрежно перекинув через плечо и направился в амбар, все еще тихо посмеиваясь. Ругаясь про себя, я нащупал ослабевшими руками костыль и собрался с силами, чтобы встать. Мне до смерти надоели четыре голые стены моей коморки в доме Елдира. Я хотел увидеть горы и руины Линдоса. Хотел увидеть поля и дорогу, полога спускающуюся по долине к Ольту. Мне так сильно хотелось всего этого, что я с готовностью позволил Арисе поддержать меня, обняв за плечи, и сделал несколько неуверенных шажков. Сердце бешено колотилось от усилий, легкие горели. После полумрака комнаты утреннее солнце казалось невыносимо ярким и почти слепило, так что я видел только медленно приближающуюся калитку. С мрачной решимостью я брел через двор, пока калитка не оказалась всего лишь в нескольких футах от меня. Йолдир наблюдал за моими перемещениями с порога дома. Я вытянул руку и чуть не упал на калитку, тяжело дыша. Вцепился в нее, как утопающий хватается за плывущую корягу. Ариса ласково погладила меня по плечу. «Ты справился, Ротгар. Молодец!» Она говорила со мной, как с ребенком, делающим свои первые неуверенные шаги. «Полагаю, что в каком-то смысле так и было». Я немного отдышался, и тут к телеге за другим мешком вышел Тингиль. «Надо же! Не думал, что у тебя получится!» Заметил он. «Вижу, кишка у тебя нет тонка. Жаль только, что теперь придется идти обратно». Я уныло посмотрел на Тингиля, а тот снял с телеги последний мешок и вновь скрылся в амбаре. В глазах Тингиля я был калекой, нищим. Даже моя одежда мне не принадлежала. В Ласкаре мужчина должен заслужить уважение и самостоятельно добиться положения в обществе. «А где теперь мое место?» Родгар! услышав знакомый голос, я вздрогнул. По дороге медленно поднималось «это». При каждом шаге, негромко постукивая клюкой. Я с ужасом заметил, что у старухи походка быстрее и легче, чем у меня. Пока я глядел, как это подходит все ближе, к нам присоединился Елдир, а Ариса обняла меня за плечи, чтобы поддержать. Елдир, Ариса! промолвила это, дружелюбно улыбаясь беззубой улыбкой, и Елдир вежливо кивнул в ответ: Я от всего сердца благодарю вас. Это протянуло мне узловатую руку. Как поживаешь, мальчик? Даже чтобы улыбнуться, требовались непомерные усилия. Бывало и лучше. Из амбара вышел Тингиль. Это, ты не знаешь, когда вернется Экель? Я не получала от него вести с тех пор, как он уехал, и вряд ли получу до его возвращения. Она со заговорщическим видом повернулась ко мне. Экель еще в отъезде, разведывает, какие настроения царят в Ривсбурге, что задумал черноглазый и как поживают оставшиеся в живых ярлы Йорика. Старуха сказала это так, словно мне не терпелось встретиться с Экелем, а я помнил только шепчущуюся тень, которая советовала Эти перерезать мне горло и совсем не горел желанием возобновить с ним знакомство, даже если и был обязан ему жизнью. Хорошо бы ты еще раз навестил меня. Только когда достаточно окрепнешь, не раньше. Продолжила это. Кивнув нам, она повернулась и пошла по дороге назад. А ты можешь в любое время навестить меня, Ариса, добавил Тингиль с хитрой ухмылкой на широком, обросшем черной щетиной лице. Если оторвешься от коллеги на полческ, то, возможно, споешь и мне. Не понимаю, почему все твое внимание достается мальчишке? Что за жизнь для такой красивой молодой женщины? Хватит, Тингиль, вмешался Елдер. Ариса тут же вспылила. Тебе ближе общество елдировых косовец? Посмотрим, сказал Тингиль, по-прежнему улыбаясь. Мальчик и его бабушка здесь не навсегда. А потом, милашка, мы снова останемся втроем. И вот тогда-то моя компания покажется тебе привлекательной. Пошли!» Рявкнула Ариса и потащила меня обратно к дому Елдира гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. Несмотря на усталость, я возобновил занятия с Елдиром еще до рассвета следующего дня. Я по-прежнему сгорал от стыда из-за издевательского смеха Тингиля, ведь воин видел во мне всего лишь калеку. Но если я овладею своей новой способностью, виденьем, то все изменится. Я рассказал Елдиру о Лейве. Странно было чувствовать себя вовлеченным в мир Сандора Тиндерсона. И я задавался вопросом, почему я стал свидетелем тех событий. На самом деле, мне хотелось увидеть совсем другое, и я спросил Йелдира, может ли он использовать видение, чтобы найти Десту. Йелдир объяснил, что, наверное, сможет, но мне к нему присоединиться нельзя. «Сейчас ты ведешь и опираешься на мою силу, а я помогаю нам обоим закрепиться в реальности», — сказал он. «Когда ты научишься полностью управлять своим состоянием, тогда займешь мое место». А пока каждый раз, когда мы используем видение, тебе придется быть тем, кто ищет путь. Разочарованный, я решил сосредоточиться на том, что меня окружало, и постарался успокоиться. Через некоторое время передо мной стал открываться мир, который иначе вообще ускользнул бы от моего внимания. Ранним утром, перед рассветом, все было погружено во тьму. Упиваясь тишиной, я стал гораздо лучше воспринимать происходящее. Я слышал, как зашевелились животные на ферме и шелест крыльев, летучих мышей, которые взлетели с крыши амбара в темное небо, выискивая перед заходом солнца последнюю добычу. Я улавливал слабое, едва уловимое трепыхание, словно мотылек бился о стекло лампы в моей комнате, в тщетной попытке добраться до пламени. Я еще глубже погрузился в тишину, целенаправленно очищая разум от мыслей, страхов и воспоминаний. Мое дыхание замедлилось, стало ровным и глубоким. Сердце билось в такт каждому вдоху, разгоняя кровь по венам. Я чувствовал, как скрипели мои суставы при малейшем движении, как мышцы болели от нагрузок предыдущего дня — и как некоторые участки тела онемели и потеряли чувствительность после того, как я побывал в руках Тюрвинга Черноглазова. Я отогнал от себя неприятное воспоминание, закрыл свой разум и заставил себя окунуться в самую глубь тишины. Полностью расслабился, и, как учил меня Ялдир, попытался найти место, где бодрствование встречается со спящим разумом. Я позволил тишине заполнить сознание и все глубже и глубже погружался в себя. Первые лучи рассвета скользнули по небу, и темные тучи выступили из темноты, где они прятались. Нуна смотрела, как солнечный свет задевает белые паруса рыбацких лодок, которые всю ночь провели в море и теперь возвращались с уловом, чтобы успеть к открытию рынка в Норлхесте. Свет падал, и на крепость, позволив Нуне разглядеть на белой каменной стене над воротами головы шести китобоев, казненных по приказу ее мужа. Хотя Нуна простила Караса за вынесенный приговор, что-то все равно заставляло ее каждое утро смотреть из окна своей комнаты на это ужасное зрелище. «Вы рано встали, моя госпожа?» Нуна вздрогнула, услышав голос Атамы, обернулась и увидела, что молодая служанка зажигает свечи над камином. Катла ещё болеет? Атама кивнула. Боюсь, госпожа, ей по-прежнему не здоровится. Впрочем, надеюсь, она скоро поправится. Сигурд попросил меня поухаживать за тобой сегодня утром, если ты не против. Нуна с улыбкой позволила Атаме помочь ей одеться, отметив, как ловко пальцы служанки зашнуровали платье. После того, как Атама расчесала и искусно уложила золотистые волосы хозяйки, Нуна взглянула на себя в зеркало и еще раз... Улыбнулась. «Очень красиво получилось», — заметила она, довольная тем, как смутилась от похвалы от Тама. «Похоже, тебе и раньше доводилось прислуживать женщине». «Я служу в замке Норлхост с детства, госпожа. Я ухаживала за Торой, второй женой Караса и двумя ее дочерьми, пока их не забрала кровавая чума. Сигурд был так добр, что взял меня потом к себе в служанке и позволил остаться здесь, в замке». — Весьма предусмотрительный поступок. Я рада, что Сигурд тебя оставил, — сказала Нуна, все еще любуясь своими волосами. — Думаю, Катли есть чему у тебя поучиться. А неловко переступила с ноги на ногу, стараясь не встречаться взглядом с Нуной в зеркале. Нуна поймала себя на том, что рассматривает служанку более внимательно. Та была стройной женщиной с маленькой грудью, заурядным лицом и каштановыми волосами, собранными сзади в тугой пучок. Нуна не помнила, чтобы до сегодняшнего утра обменялась со служанкой хотя бы парой слов, а ей, как хозяйке замка, не следовало допускать подобных оплошностей. «Уверена, что Сигурд время от времени сможет обходиться без тебя, если я его попрошу». «В крепости Ульфкель мне всегда прислуживали две девушки, Катла и Амма, пока...» Слова Нуны оборвались. Воспоминание застало ее врасплох. На миг она вновь услышала отчаянный крик Аммы. «Я знаю, госпожа. Я была там той ночью». Атама съежилась под взглядом Нуны и медленно отступила. Только тогда Нуна вспомнила, что служанка Сигурда была среди тех, кто свидетельствовал против ее брата. «Боги, она меня боится», — подумала Нуна и, глубоко вздохнув, сложила руки на коленях, чтобы скрыть дрожь. «Я помню. Не нужно меня бояться». Корей глаза от округлились. «Я не знала, что они сделают с твоим братом, госпожа. Тюрвинг черноглазый сам разговаривал со мной, и я так его испугалась». «Я только сказала ему правду, госпожа. Я действительно видела твоего брата той ночью, но я не говорила, что это он впустил в крепость воронских воинов, клянусь!» «Я тебе верю», — произнесла Нуна. «Ты всего лишь рассказала о том, что видела. Что еще тебе оставалось? Многим людям следует стыдиться гораздо большего за свою роль в событиях, которые привели к гибели моей семьи, а ты ни в чем не виновата. И я не держу на тебя зла». Участь моих братьев была предрешена, и только Тюрвинг черноглазый повинен в злодействе. А я, госпожа замка Норлхаст, желаю, чтобы мы с тобой больше никогда не возвращались к этому разговору. Завтра утром ты снова придешь в мои покои и покажешь Катле, как нужно укладывать волосы. Я сама поговорю с Сигурдом. Да, моя госпожа, ответила Атама, и на ее губах мелькнула застенчивая улыбка. Нуна взяла руки служанки в свои и нежно сжала. «Пришло время наводить мосты и смотреть в будущее. Именно так должна поступать госпожа замка Норлхаст».